Глава 20 Богдан. 13 августа 2035 Понедельник. «Бень, запомни, этому Карпову руку резать нужно без анестезии, а то он взбесится, опять и дело натворит». «Да ты четвертый раз уже это говоришь», — воскликнул Богдан. Все в салоне Гелика посмотрели на него недоумевающе. Вон Карпов, двое псевдополицейских и водитель уже почти полтора часа мчали по грунтовой заросшей дороге посреди леса. Автомобиль ехал с безумной скоростью, его трясло и водило из стороны в сторону. Солнце то скрывалось за кронами деревьев, то бегало по черному металлу машины и слепило бликами даже сквозь тонированные стекла. Богдан был зажат на заднем сиденье между толстозадым Карповым и широкоплечим полицейским. Двойник примостился на коленях Матвея, приобняв его, то отрешенно смотрящего его в боковое окно, то вопросительно на Морозова и безвольно дергающегося вслед за машины, будто студень. — Извините, нервничаю, — произнес Богдан. Все отвернулись. — А мне тоже руку отрежут? — безразличным тоном спросил Матвей. — Конечно, отрежут. Будете с бейни в ладушки играть, — засмеялся двойник. — Или в угадай, в какой руке. Фантом гриво щелкнул Матвею по носу. «Конечно нет», — соврал Богдан. «У нас уже давно руки не ампутируют. Научились чип доставать через небольшой разрез. Крохотная процедурка, и будем с вами земляками. Никто вас не достанет в нашей первой». «Но я же не насиловал никого, не бил. Почему все так?» «А вы думаете, я что-то плохое сделал?» — парировал Богдан. Просто иногда хорошим людям не везет, и приходится находить пристанище в общине. Ничего страшного, просто держитесь меня, я все расскажу, покажу. Ну уже, веселее!» Матвей слабо улыбнулся. «Это здорово, значит, у него подходящий настрой». Гелик резко затормозил. «Присвятые угодники!» — воскликнул водитель. Впереди дорогу преградило толстенное поваленное дерево. «Надо разворачиваться!» — сказал полицейский сзади. «Слева объезд есть!» «Тогда придется на шоссе выехать, а там уже спецназ может перехватить. Опасно!» — сказал полицейский спереди. «У нас нет выбора. Давители, конечно, несколько километров, но пешком не дойдем. Повсюду топи. Да и собак пустят. Дроны вон летают еще». «Разворачиваемся!» — скомандовал Богдан. «Шмыгнем по шоссе. Тут ехать минут десять». Машина начала аккуратно отъезжать назад. «У нас вообще есть оружие?» — спросил Богдан. — Да, в багажнике два Калашникова, М-16, Узи, несколько Макаровых, старенькая Мосинка. — А эта девушка, она тоже из обители? — спросил Карпов. — Штурмовая винтовка М-4, Сайга. — Да, она медсестра, насколько я помню. — А как ее зовут? Она такая неформальная, необычная? — мечтательно спросил Матвей. — Наверное, с такой сосаться круто, с раздвоенным-то языком, — добавил двойник. — Пулемет, печенек... — Тигренок охотничий есть, еще какой-то миномет, не помню марку, немецкий вроде, светошумовые гранаты. — Я не знаю, как ее зовут, мельком только видел, — ответил Богдан. — Ах да, Ерыгин твой, кстати, вот, возвращаю. Полицейский извлек из-под сиденья наградное Морозова и протянул его. Карпов боязливо покосился на короткоствол. — Откуда все это? — спросил он. — В основном прихожане жертвуют кто что может. «Слушайте, зачем вам такой арсенал? И можно маленькую армию вооружить?» — спросил Богдан. «Владыка нам всегда говорит, за веру нужно уметь постоять!» Все в салоне кивнули и зашептали молитвы. Через пять минут Гелик свернул на шоссе и начал набирать скорость. «Кордон впереди!» — воскликнул водитель. Раздались выстрелы. Где-то недалеко послышался звук летящего вертолета. Платон 13 августа 2035. Понедельник. Полдевятого. Солнце уже закатывалось за горизонт. Оловянного оттенка, обрамленное деревьями шоссе, приобрело сначала цвет стали, затем угля, а теперь стало будто железным. Платон ехал на переднем сиденье джипа с надписью «Редакция» на крыле. Водитель, молодой человек, похожий на восставшего мертвеца, только очень гламурного, с подведенными глазами и бледностью, созданной пудрой, аккуратно вел машину, держась метрах в пятидесяти от колонны из шести полицейских БТР, утюжищих дорогу перед джипом. Максим Леонидович и Саныч сидели сзади и договаривались. Саныч торговался, как базарная бабка, громко и нагло. «Я туда один иду», — загибал он пальцы, — «хотя не собирался». «Я знаю Карпова вашего в лицо. Он меня знает, доверяет. Я его найду и выведу, если что, за, скажем, двадцать». «Ты туда не один же идешь, да? Вон Диванский с тобой будет. И Алеша с вами пойдет. Он фотограф. У него есть удостоверение журналиста. В обители был несколько раз. И с Матвеем они дружат. Есть доверие взаимное. Ты там чисто для страховки. Даю 10. Платона туда не пустят, он снаружи останется, у него чип сломан, а у меня чипа вообще нет, я за обительского сойду, плюс меня не так легко отследить будет, если вдруг что. Дайте хотя бы 15, 18. «А Клару выведите, Саныч?» — спросил Платон. «Если она с Карповым, то, конечно, выведу». Колонна остановилась. Бойцы начали вылезать и идти вперед, вскинув автоматы, перебежками, цепочкой, скрываясь за корпусами БТР, хлопая друг друга по плечу и обмениваясь условными знаками. Алексей аккуратно подъехал к замыкающему бронетранспортеру, спрятав кузов автомобиля за его массивными колесами. Павлов вышел из машины и, пригнувшись, отправился вслед за полицейскими. Следом, достав фотоаппарат, скользнул водитель. Платон тоже вышел, оглядываясь по сторонам, и пристроился в хвост группы. Первым, что он увидел, был гелик без номеров. Тот, на котором уехали обительские. Он был изрешечен пулями. По толще железа Платон догадался, что гелик был бронирован. Большинство пуль оказалось бесполезно. Но потом, видимо, полиция пустила в ход бронебойные патроны и подобралась совсем близко. Покрытая пулевыми стежками поверхность обительского автомобиля напоминала пчелиные соты. Под ним были подтеки запекшейся крови. «Чисто!» — послышалось издалека. Неподалеку от Гелика стояли квадроциклы, штук восемь, тоже расстрелянные, пахнущие гарью, мазутом и порохом. Около них лежали накрытые простынями тела. Чем дальше продвигался Платон по шоссе, тем больше таких мумий он видел. Из-под белой ткани торчали черные мотоциклетные боты и козырьки шлемов. Закончились квадроциклы, видимо, это и было подкрепление обительских, начались тела амоновцев. Судя по количеству, пять или шесть под простынями не разберешь. Полиция одержала верх в этой перестрелке. По крайней мере, квадроциклистов на асфальте, обочине и в зарослях у леса было с пару десятков, ну и людям в гелике явно не поздоровилось. Платона стошнило прямо на шоссе. Максим Леонидович с отвращением посмотрел на него, пробормотав: «Какие мы нежные, да?» Совсем впереди, метров через 30, перекрывали шоссе три полицейских патриота в ряд, тоже пострадавшие от выстрелов. За ними была бронированная машина-патруль, на которой передвигаются ОМОНовцы. Возле нее на обочине стоял мотоцикл с коляской, а за ним лежало накрытое простыней тело. В висках застучали молотки. Живот свело судорогой. «Клара?» Платун кинулся к мотоциклу, расталкивая полицейских. По дороге он дважды спотыкался об раскиданные противоавтомобильные ежи, падал, поднимался и снова бежал, несмотря на предостерегающие окрики. Он кубарем скатился по уклону обочины, подняв облако пыли. Забежал за мотоцикл и сдернул простыню с трупа. Это был высокий молодой парень. Его желтоватый шлем с тремя пулевыми отверстиями напоминал шар для боулинга. Платон Шарашина осмотрелся вокруг. За патрулем на земле сидели раненые омоновцы и полицейские, а другие омоновцы и полицейские оказывали им первую помощь. Клары нигде не было. Платон опять почувствовал рвотный позыв. «Эдя, если хоть волос с головы Карпова упал, можешь на биржу труда вставать уже сегодня!» Бойцы с места инцидента сказали, что ушел ваш Карпов в лес, и Морозов ушел. «А ранее год Гебин ушла, еще до перестрелки», — сказал Лавров, облокачиваясь на броню патруля. Вокруг сновали десятки людей в форме, что-то кричали в рации. Успели подъехать реанимационные машины и стояли, оглашая окрестности переливистым воем. «Мне плевать на обительских, нужен Карпов! Это представитель редакции!» — кричал Павлов. Следователь сжал кулаки. «Пока оперативно-розыскные мероприятия ничего не дали. Ищем! Они в самую чащу сбежали, там густо растут деревья!» — цидил он сквозь зубы. Лесным хозяйством, поселковым администрациям, дорожным службам давно дана команда на спил нижних веток в лесах, но в этом районе никто ничего не делает. Ну, еще тут обитель, а возле таких общин количество дронов вообще уменьшено, согласно законодательно. «Собаками ищите, значит», — перебил старик ворчливо. «Тебя всему учить нужно, да?» «Кинологи выезжают сейчас из Твери, через два с половиной часа доберутся». «А по Чипу? По Чипу от следи Карпова». Сигнал с чипа Карпова отсутствует, обрывается где-то в лесу. У остальных чипов нет. Дроны в том районе какие-то помехи ловят и пролететь не могут. — За что мы только налоги платим? Пошли бойцов туда. — Не положено. Я не буду людьми рисковать. Беглицы опасны. Павлов рвал и метал. Бесился бы так резник, попади Дивонский в заварушку. Вряд ли. — Короче, этих делай что хочешь, но чтоб заместитель мой был в целости и сохранности. Следователь взорвался. Он грубо схватил Павлова за грудки. «Слушай, ты, мне плевать и на тебя, и на твоего преступника, которого ты тут выгораживаешь. Мы сейчас выдвинемся в обитель и будем там всех нагибать. Абсолютно всех. Но не потому, что ваше превосходительство так изволило, а потому, что мне лично уже надоело, что пистолетов творит всякую фигню». И что такие, как твой заместитель, могут безнаказанно насиловать и убивать, а затем бежать, поджав хвост в первую, прикрываясь моральными принципами?» Лавров грубо отпихнул побледневшего старика, и тот навзничь упал на землю. Мобильные телефоны посыпались из него, как конфеты из пиньяты. Из уха вывалилась гарнитура, и Лавров с ехидным выражением лица раздавил ее подошвой бедра. «Так, ориентировка на Матвея Карпова у всех есть?» — громко командовал Эдуард Антонович. Эта сволочь перегнула палку, уже когда дралась с нашими ребятами и калечила их. «Вам не обидно?» «Приказываю найти его». «Разрешаю открывать огонь на поражение. Под мою ответственность». «Всех остальных разыскиваемых это тоже касается. Им некуда идти, кроме обители. Всех сегодня повыковыриваем». Он повернулся к лежащему редактору, которого пытался поднять Алексей и усмехнулся. «Нравится освещать события, журналюги? Завтра некролог готовьте». Бойцы начали рассаживаться по бронетранспортерам. Они вернулись в джип. «Что там за скандал был?» — спросил Саныч. «Даю 25 и срочно выдвигаемся», — сказал Павлов. «Я согласен», — обрадовался Лысый. «Лешенька, разворачивай автомобиль. Обогнем общину и заедем с северной стороны, да?» — скомандовал Павлов. Он был красным, как рак, разве что пар из ушей не шел. Голос его был лающим, хриплым. Платочком он вытирал губы снова и снова. «У нас мало времени! У тебя!» — обратился он к Санычу. «Его тоже мало будет!» «Сейчас этот урод Эдичка Лавров будет готовить план и перегруппировывать своих!» «Я этого сыскана, сыкуна знаю, по-любому еще согласовывать будет с управлением своим!» «Это он только в показуху может орать, что де под мою ответственность! Мы-то плавали уже! Знаем, где его ответственность! По штанам стекла!» Пока джип ехал, Максим Леонидович изложил свой план. Полицейские начнут штурм с южной стороны первой обители. Если беглецы успели добраться до нее, а за три неполных часа наверняка успели, то их точно найдут и в лучшем случае осудят или пристрелят. С севера от обители текла река, через которую была понтонная переправа, а за рекой было шоссе на северное направление к Санкт-Петербургу. Павлов, как представитель крупнейшего федерального СМИ, имел что-то вроде депутатской неприкосновенности. Платон не разобрал. Поэтому, если Матвею дастся посадить в джип, то часов через семь они смогут доехать до бюро на Котлине, проскочить в сопровождении Платона внутрь. А там Павлов сделает то, что у него получается лучше всего. Договориться. «Вин-вин получится», — С короговоркой трахтел старик. У вас и деньги будут, да и с Резником я поговорю, чтобы он изыскал способ вас поощрить. Заодно подбросим. Вам же туда?» Платон и Саноч переглянулись и кивнули. У Саноча был вид возбужденный, глаза его блестели, как у персонажа аниме. Неужели Платон такой алчный в будущем? Потому что сейчас он вообще не думал о благах. Образ Клары, пережившей сегодня то, от чего лично Платона вырвало два раза, откликался в глубине души, пуская волны дрожи по всему телу. Девушку нужно было найти. Для нее бюро тоже стало бы шансом. Наверное. По крайней мере, Дивонский понимал, что если сможет увезти ее с собой, то никогда в жизни уже не отпустит. «Видел бы ты свою влюбленную физиономию», — сказал Саныч. «Ты, поди, уже размечтался о Кларе? но это даже хорошо. Значит, в одну лямку впряжемся с тобой». Он хитро подмигнул. Платон зарделся и отвернулся к окну, смотря, как проносятся верстовые столбы приближая его к обители. «Мы или раньше полиция будем внутри, или одновременно с ними зайдем, вас с разных сторон, и тут уже будет челлендж. Кто быстрее найдет Матвея?» — излагал задумку редактор. «Через КПП пройдут Леша и Платон Александрович. Я высажу вас», — Максим Леонидович вежливо тронул за плечо Платона. «Чуть подальше». Вообще, общину вас не пустят, но зато вы сможете поискать тропинку поближе к пантонам. Она должна быть максимально скрытой от глаз, и чтобы дроны там не крутились». Местные наверняка знают пешие лазейки. Я же до переправы доеду по Гравийной дороге и буду вас всех там ожидать. Этот понтонный мост заброшен. Раньше военными использовался. У меня есть сведение, что через него возят контрабанду, поэтому наблюдение там на минимуме. Так что мы свои шансы повышаем при любом раскладе. Да? Саныч поморщился, вынул три пузырька, купленных Павловым по дороге, извлек и проглотил несколько таблеток. Потом протянул пузырьки Платону. Я могу их потерять в обители, мало ли что. Пусть у тебя побудут, они мне очень нужны. Плохеет что-то совсем, — грустно сказал Саныч. Ты мне сигареты лучше дай. — Как вообще мы в лесу найдемся? — спросил Платон. — А мы с Алешей тут кое-что из гелика прихватили, — хихикнул старик. — Надеюсь, это все уже успели описать, и наш Педуард Гондонович Лавров еще и за утери улик отхватит. Платон обернулся. В рюкзаке старика лежали сигнальные ракетницы, какие-то патроны армейский фонарь, пистолеты и даже пара лимонок. — Я тоже набрал себе кучу таких девайсов, — кивнул на свой рюкзак водитель. — Откуда вообще у обительских такой арсенал? — изумился Саныч. — На бога надейся, а сам не плашай, — ответил Павлов.